Не касаться бы вопроса о протекции. Опасно, да и неловко. Сначала все говорил одно, а потом вдруг заговорил другое. Надобно бы иначе. Да вот что я придумал, — самодовольно сообразил граф Даун. С царевичем живет какая-то переодетая по-мужски женщина. И эту женщину, как мне докладывали, он крепко любит, обойтись без нее не может. Попробую я постращать» что император приказал отослать эту женщину. Оно и вероятно, цесарю как свояку, конечно, неприятно видеть у родственника наложницу. «Что ж, попробуйте, Ваша Светлость, только все-таки главное необходимо вырвать у царевича надежду на протекцию. Не будет надежды, не будет и упрямства, поверьте мне», настаивал граф Петр Андреевич который, как человек, никогда не испытавший нежного чувства любви, не придавал особой цены сердечным увлечениям. Граф Толстой совершенно перетянул на свою сторону вице-короля, но в этом он приобрел себе еще не очень большую помощь. Граф Даун оказался человеком неподходящим и неспособным хладнокровно опутывать кознями невинного, а потому и необходимо стало отстранить его от дальнейших переговоров. На это не потребовалось большого труда. Петр Андреевич, заявив графу, что ведение переговоров в Кремлевском дворце неудобно, что перевозка царевича каждый раз в закрытой карете с конвоем неприлично и небезопасно, предложил на будущее время свидание установить в самом замке сент эльму в присутствии особого доверенного лица. На это предложение вице-король согласился без всякого колебания, и так как ему самому тяжело было ездить в Сент-Эльма и еще тяжелее присутствовать при переговорах, то он вместо себя командировал фельдцехмейстера фон Венцеля. Отстранив таким образом главное препятствие к своему насильственному давлению на волю царевича, Петр Андреевич занялся приисканием себе деятельного и способного помощника, которого и скоро нашел в лице Вейнгарта, секретаря вице-короля, пользовавшегося особенной доверенностью своего принципала. Вейнгарт — молодой человек приятной симпатичной наружности, обаятельных манер, жуир, баловень женщин, с резко выдающимися способностями и замечательным умом, соединявший ненасытную жажду наслаждений всевозможных, самых разнообразных видов женщинами, вином, игрой и кутежами. Наслаждение, конечно, требовали средств, далеко превышающих его умеренное жалование и скромное наследственное достояние. Недостаток в средствах заставлял его прибегать к беспрерывным долгам, изворотливости и к поступкам, далеко отходившим от строгих правил нравственности. Петр Андреевич оценил способности молодого человека и сумел ими воспользоваться. Уговорить Вейнгарта принять деятельное участие было нетрудно ловкому Петру Андреевичу. Да и как бы не сочувствовать и не помогать доброму тайному советнику в таком хорошем деле, как примирение отца с сыном. В особенности же, когда от такого сочувствия после первого же свидания с тайным советником в тощем кошельке молодого человека зазвенело более полутораста золотых червонцев, а в голове заиграла надежда на еще большую награду. Взявшись за дело, Вейнгард поспешил заслужить свои серебреники, и тотчас, в то же утро несчастного 2 октября, навестил царевича. Тяжелые дни переживали Алексей Петрович и Афрося, Дни тревожного раздумья, как поступить и как определить свое будущее. К несчастью, теперь-то в эти критические дни, когда только в единении могла быть сила, способная поддержать друг друга, впервые между ними появилась рознь. Царевич не желал возвращения, не верил отцовскому прощению, смотрел на него, как на тенеты, из которых, запутавшись, ему уже не выбраться». В незаслуженном прощении он слышал не кроткий голос отца, готового с любовью принять блудного сына, а неумолимый приговор, который лишит всего, может быть, даже и жизни.